Песня пятнадцатая. Содержание: великое пиршество в Орлеанской ратуше, за которым следует общее наступление. Карл нападает на англичан. Что приключается с прекрасной Агнесой и с ее попутчиками? О цензоры, я презираю вас. Виднее мне, чем вам, мои пороки. Я бы хотел, чтобы дивный мой рассказ на золоте начертанные строки являл одни лишь подвиги для нас и Карла в Орлеане величаво венчали Дева и любовь и слава. Достаточно я утомлен уже рассказом о Кютандре и Паже, о Грибурдоне низком, и порою мне кажется, что для таких речей едва ли место в повести моей. Но эти приключения, не скрою, записаны третемовой рукою. Я не выдумываю ничего, и ежели читатель, углубившись в подробности рассказа моего, и на Создателя их рассердившись, решит сурово осудить его, пусть проведет он пемзу и по строкам, которые посвящены порокам, но истину он все же должен чтить. «О истина, невинная богиня! Когда ж твоя восславится святыня? Ты, призванная вечно нас учить, зачем в колодце предпочла ты жить? Когда придешь ты нас благословить? Когда писатели в моей отчизне, забывши ненависть, оставив лесть, расскажет нам про трудность бранной жизни, про паладина в подвиге и честь. О, как был осторожен Ариосто, когда столь величавый и столь просто, епископа Турпина в первый раз он ими ввел в свой сладостный рассказ. Архиепископ Турпин, которому приписывают жизнеописание Карла Великого Ироланда, был архиепископом реймским в конце восьмого века. Книгу же это написал не архиепископ, а монах по имени Турпин, живший в 11 веке. В этой книге Ариост и почерпнул некоторые из своих сказок. Благоразумный автор притворяется здесь, что он заимствовал свою поэму у аббата Тритема. Епископ Турпин Собственно, архиепископ Турпин – персонаж старофранцузского героического эпоса «Песнь Орландия». Прилат на коне, отважно сражавшийся с полчищами мавров, бок о бок с паладинами короля франков Карла Великого. Епископ Турпин является также персонажем поэмы Ариоста. Еще не одолев своей тревоги, по Орлеанской ехал Карл дороги, сопутствуемый свитой золотой, блиставшей роскошью и красотой. У Дюнуа он спрашивал совета. Таков царей обычаи из кони, в несчастье обходительные они. Заносчиво в удачливые дни. Агнеса и доминиканец где-то скакали следом, Королевский взгляд уже обращался много раз назад И был рассеян царственной повеса. Когда бастард отвагой объят, Звал Ворлеан, король шептал Агнеса. Счастливый Дюнуа душою тверд И зоркостью врагам отчизны страшен. Под вечер обнаружил некий форт, Который плохо укрепил Битфорд близости от осажденных башен Он взял его Карл водворился в нем Здесь находились английские склады Бог страшных битв, не знающий пощады Бог пиршеств, управляющий столом Наполнить это место были рады Один снарядами, другой вином Все принадлежности войны ужасной Все то, что услаждает пир прекрасный Здесь были соединены в одно Как бы для Дюнуа и для Бонно Весь Орлеан, забыв на день тревогу, спешил принести благодарение Богу. Молебствие многоголосый гам, собравший городскую знать во храм, обед, где буйной радостью объяты епископ, мэр, монахи и солдаты в повалку оказались на полу, огонь, пронзающий ночную мглу и бьющий ввысь сквозь пелену тумана, народа крик, веселый звон тимпана, все точно пело громкую хвалу, тому, что Карл среди французов снова подходит к стенам города родного. Но крики радости в единый миг сменил отчаяние протяжный крик. Повсюду слышится бетфорд, тревога, на стены, в брешь, вперед, нужна подмога. Пока, хваля весь королевский род, беспечно пьянствовали горожане, без шума положили англичане две толстые сосиски у ворот но не телячьи и не кровяные, воно придуманное для рагу, а порохом набитые, стальные, кровь, заставляющие стыть в мозгу, и гибель, приносящие врагу. Снаряд ужасный, мощный, как стихия, и брызжущий средь ночи или дня клубами люциферого огня. Фитиль, таящий смерть и разрушение, воспламеняется в одно мгновенье, И вдруг летят на тысячу шагов крюк, створы, подворотни и засов. Тальбот надменный через бреж вбегает, Успехом, местью, страстью он пылает. Инициалы госпожи Луве сияют золотом на синеве стального шлема, Гордый и упрямый, он полон был любезной сердцу дамой, И средь развалин и недвижных тел ее ласкать и целовать хотел. Герой суровый, столь привычный к бою, Ведет полки британцев за собою и говорит «Товарищи, пройдем по городу пожаром и мечом, Напьемся в волю и вином, и кровью, и насладимся досыта любовью». Не мог бы, кажется, и Цезарь сам, умевший доблесть прививать сердцам, Удачней речь держать своим бойцам. На месте, где с протяжным долгим стоном Завесой дыма землю взрыв застлал, Тянулся каменный широкий вал — построенный Лягиром и потоном, Он мог преградой послужить врагам и оказать хоть в первое мгновение Бетфорду гневному сопротивлению. И вот уже потон с Лягиром там. Тьма удальцов сопутствует героям, орудия грохочут с перебоем, и леденит сердца команда «Пли». Лишь черный дым рассеялся вдали, по лестницам, приставленным рядами, полки британцев движутся волнами — И меч или копье держа солдат, Торопит верхних яростью объят. Разумных мер принять не забывали в опасности Лягир, как и Путон, Их каждый шаг был взвешен и решен, И все они предвидели и знали. Большие чаны, масло и смолы, Отточенные острые колы, Коз беспощадных, лезвия стальные, Как бы эмблемы смерти роковые, Мушкеты, сыплющие без конца на головы британцев град свинца, все, что необходимости искусства, и ужас, и отчаяние чувства, в сражениях пускают в ход умно, все было в битве употреблено. В канавах, у орудий, всюду бритты, обваренные, изранены, убиты. Так летом под серпами у межи ложатся на землю колосья ржи. И все же не слабеет наступление». Чем больше жертв, тем яростнее гнев. Ужасные гидры, головы, слетев и отрастая вновь и вновь в смятенье, не привели тебя, герой Алкит. Так и теперь готов был каждый брит, опасности и гибель презирая, идти вперед за честь родного края. Ты был на стенах, дымом окружен, цвет орлеана, пламенный решмон. Пять сотен горожан со всех сторон за паладином шли, шатаясь следом, Еще перегруженные обедом, еще вино пылало в них огнем, И глаз Решмона прогремел, как гром. Несчастные! У вас ворот не стало? Но с вами я, а это ведь немало. И с яростью он на врага летит. Уже Тальбот, храня надменный вид, был наверху стены. Одной рукою несет он смерть и гибель пред собою, Другой солдат удушевляет к бою, крича «Луве!» как Стентор. Из окна Луве услышала и польщена. Британцы также все Луве кричали, хотя причины этому не знали. О, как легко людской презренный род тебе вложить любую глупость в рот! Карл на форту в унынье погруженный, британскими войсками окруженный, не в состоянии сделать ничего. А мрачена, тоской душа его. Он говорит, ужели я не в силах, от гибели спасти французов милых. Они тут собрались встречать меня, торжественно войти собрался я и вырвать их из рук врагов надменных. И вот теперь мы сами вроде пленных. Нет, — молвила Иоанна, — пробил срок. Идем сражаться. Покарает рог британцев под стенами Орлеана. Идем, король. Для вражеского стана грознее вы, чем тысяча бойцов. Ей Карл в ответ не надо льстивых слов. Немногого я стою, но, быть может, мне защитить французов Бог поможет. Он мчится на коне в огоне дым, белеет Арифлама перед ним. За ним несутся Дюнуа с Иоанной. Оруженосцы Карлу в рот глядят, и вся округа полнится осанной, Король, Монжва, Святой Денис, Виват. Крича, как Стентер, намек на следующее место у Гомера. Там придоргивцами став, возопила Великая Гера в образе стентора мощного медноголосого мужа, так вопиющего, как пятьдесят совокупно другие. Король Монжуа Святой Денис Виват Король Монжуа и Святой Дионисий — традиционный боевой клич французских средневековых рыцарей. Этот клич встречается в песне Орландия. Карл, Дюнуа, Воинственный и Дева — Летят на бриттов, бледные от гнева. Так с темных гор, в которых рождена Дунайская и Рейнская волна, Орел, паря широкими крылами, готовя когти и блестя глазами, Несется к соколу, и торжество над цаплей отнимает у него. Французы наступают очень бойко, но держатся и англичане стойко. Они как сталь, которая в огне становится упорную вдвойне. Вы видите ли героев Альбиона? И эту рать потомков Кладиона, отважные и пылкие, на бой, они летят, как ветер грозовой. Сошлись, и вот стоят друг с другом споря, как каменный утес под пеной моря. Они нога к ноге, к виску висок, плечо к плечу, глаз к глазу, к телу тела, хулу на Бога изрыгают смело и падают без счета на песок. Рать потомков Кладиона — Клодион или Хлодио, волосатый вождь одного из франкских племен, захвативших около 430 года территорию Галлии. Французские средневековые историки считали его основателем королевской династии Меровингов. Ах, от чего потомком для примера. Гекзаметром не смог я овладеть. Счастливый жребий одного Гомера о приключениях и о битвах петь, описывать удачи, раны, беды их прославлять, считать и повторять, и Гектора Великие Победы победами другими умножать. Успеха в том заключено искусство. И все же я сдержать не в силах чувства, меня толкающее рассказать, что довелось Агнессе испытать, пока наносит Карл врагам удары. Дорогую на берегах Луары она вела с аббатом разговор, а тот, отеческий склоняя взор, Ей лукавым говорил, умея норовоучение спрятать острие под вымыслом, приятным для нее. Невдалеке Тремуэль и Доротея вели беседу о любви своей, мечтая о прекраснейшем из дней, когда вполне они займутся ей. На их пути природой благодатной разостлан был ковер травы приятной, как бархат гладкий, равный тем лугам, где аталанту представляют нам. Принявшись им поблизости от леса, К любовникам подъехала Агнеса, ее нагнал Бат. Все вчетвером держали путь, беседуя о том, как Бог всесилен, как любовь прекрасна, как козни дьявола узнать опасно. И вдруг все точно обернулось сном, и каждый, зыбкой застилаясь мглою, скрываться начал тихо под землею: конь, всадник, ноги, тело, голова, и все покрыло мягкая трава. Так в опере поэта-кардинала, которая в неделю раза два или даже три на мушу раздражала, героев, претерпевших много мук, глотает ад, или вернее, люк. Тем лугам, где Аталанту представляют нам. Аталанта — сказочная бегунья. Чтобы ее догнать, Гипомен прибег к хитрости, разбросал на лугу, по которому она должна была бежать, золотые яблоки. Греческая мифология. Так, в опере поэта-кардинала. Оперный театр Парижа помещался во дворце Пале-Рояль, построенном кардиналом Ришелье, который назван поэтом-кардиналом, потому что являлся автором нескольких посредственных стихотворных пьес. Монрос, случайно выходя из лесу, увидел проезжавшую Агнесу и побежал навстречу, чтобы скорей почтение засвидетельствовать ей. Но вдруг остановился столбенея «Агнеса нет». Пропала Доротея, как мрамор бледен, неподвижен, прям, раскрывший рот, он исчезает сам. Поль заметив издалека все происшедшее, спешит туда, но, прискакав на место, волей рока он тоже тихо тает без следа. Они летят все вглубь, и напоследок пред ними возникает сад, каким не наслаждался сам Людовик, предок того, кто презираем и любим. А сад вел к замку, изукрашен чудно. Он сада пышного достоин был. В нем жил, мне даже выговорить трудно, гермафродит безжалостный в нем жил. Агнес, Бонифаций, Доротея. Что с вами станется в гнезде злодея? Кто презираем и любим. Имеется в виду Людовик XV, французский король, 1715-1774 годы, царствовавший в то время, когда писалась Орлеанская девственница. Вольтер намекает с одной стороны на прозвище «возлюбленный», данное Людовику XV двором, а с другой стороны на жгучую ненависть к нему в народе. Конец песни 15й